Растяжение или трещина в кости. И тут топот позади. Все разом обернулись. Бригадир Чикиш верхом на коне. Он молча спешился и пошел к ним, грозный взъерошенный. Что у вас тут? Да вот думаем, Максакал, растяжение или трещина. А что думать? Взорвался Чикиш багровей от гнева. «Да я их сейчас всех под трибунал стрелять буду на месте!» Размахивая плеткой, Чикиш кинулся на плугорей. Ребята побежали в рассыпную, Чикиш за ними, догнать никого не удалось, только еще больше посинел старик от удушья и все больше распалясь кричал, грозя кнутом, «Кому мы доверили плуговых коней?» «Да это же вредители! Фашисты!» «Стрелять всех до одного!»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 не удержался старик чекиш протянул командира десантников плеткой через плечо но замахиваясь во второй раз одумался захрипел устрашающий топал ногами беги сукинсын беги говорю убегай за парю султан мурат стоял отшатнувшись инстинктивно загораживая лицо руками не сводя с бригадира перепуганных глаз